Глава 16. Диаронт оставил меня в покоях, а сам отправился решать государственные дела. Уже была ночь, поэтому я заснула, чувствуя нервное перенапряжение. Проснулась уже в компании Джузит. Девушка помогла мне собраться, а также поделилась последними новостями. Ромбус от всех трех великих держав Тиамериса, Элевиараля и а р а н а получил ультиматум. Против него в е л и подобие санкций. В общем, Теперь в торговом плане им будет очень тяжело. Всех гномов, находившихся на территории других стран, также депортировали в Ромбус, так сказать, во и з б е ж а н и и в качестве наказания. а р а н и Тиамерис должны были подписать мирный договор, скрепленный кровью. а р о н больше не претендовал на х в и й с к и й источник, а Тиамерис больше не держал злобу и з з а м а т и л ь д е р о к Проклятие было снято. Ири м о р и к а Смущённо заправив прядь волос за ухо, обратилась ко мне горничная. «А правда, что вы, владыка, истинная пара?» «Правда», — тоже смущенно о т в е т и л я. «Сама всё ещё не могу в это поверить». «И вы поженитесь?» «Пожениться? Выйти замуж за Диаронда, родить ребёнка? А может, и ни одного. Стать императрицей? Но я совершенно ничего не знаю о политике, а Теамирисе, об этом мире, в конце концов». «Разве я могу вот так быстро изменить свою жизнь?» Я не ответила, а Джудит проводила меня на завтрак в малую столовую. Здесь меня ждали Фиона и ее фрейлины. Все, кроме е н е р ы Интересно, как она там? «Ах, м а р и к а Девушки окружили меня, начали наперебой расспрашивать о вчерашнем дне. Я отвечала вяло, поэтому императрица быстро отогнала от меня фрейлин. «А правда, что Энар и Енира вскоре поженятся?» — спросила Лидия. «Об этом вам лучше спросить у меня». Внезапно раздался голос за моей спиной. Я обернулась к Энару. Он слегка улыбался. Подойдя к императрице, он склонил перед ней голову. «Простите, Ваше Величество, что самовольно забрал у вас вашу первую фрейлину. Но, н и ж е й ш е прошу вас подобрать другую девушку на эту должность. е н и р о вскоре станет графиней Равейской». Девушки возбужденно заулюлюкали. «Ничего, это не проблема. Тем более, если вскоре у нас будет новая императрица. Ей нужно будет выбирать Фрейлин». Ее Величество перевела на меня взгляд. Вокруг воцарилась тишина. Я смотрела на всех испуганным кроликом. Все ждут от меня решения, но я... Что делать мне? Я пока не х о т е л становиться императрицей. Я хотела семью, хотела быть с Диарондом, больше всего на свете. Но жить во дворце, быть участником интриг империи, к о т о р у й толком не знаешь... «Не буду больше отвлекать вас», — поклонился Инар и, попрощавшись, вышел. Девушки начали обсуждать, какие наряды они могут надеть, как подруги невесты. Я живяло ковырялась вилкой в яичнице, думая о своей дальнейшей судьбе. Поэтому, когда слуга после завтрака сказал, что его величество ждет меня в кабинете, я ужасно испугалась. Шла туда на негнущихся ногах. Но едва я вошла, как все напряжение спало, когда я оказалась в объятиях диаронда. Дракон прижал меня к себе и пеняще поцеловал. Голова пошла кругом, а сердце начало стучать так быстро, что готово было выпрыгнуть из грудной клетки. Диаронт. м а р и к а как же я скучал. Выдохнул он. И как я счастлив, что теперь могу целовать себя совершенно свободно. Не чувствую к о л в совести. О чем ты? Раванна подписала документы. Утром Багрем прибыл с делегации и официально забрал девушку. Она станет его первой женой. «Это ничего, что она...» Я смутилась и прикусила губу. «Была моей супругой?» «Для а р о н а это нормально. Их традиции слишком отличаются от наших, но в этом случае я безмерно рад их наличию. Теперь я абсолютно свободен и могу сделать т е б е предложение, но...» Когда Диаронт остановился отошел от меня, мое сердце пропустило удар. Я желала и одновременно боялась слов, которые могли прозвучать. Правитель подошел к своему столу и достал из верхнего ящика папку с документами, положив ее на стол. Но сначала я бы хотела, чтобы ты ознакомилась с этим. Я подошла ближе и раскрыла папку. Мне хватило нескольких секунд, чтобы пробежаться глазами по строчкам и понять смысл документов. «Это дарственная?» «Да, на твое имя. Официально от моей мамы, так как ты ее первая воспитанница из другого мира, которая оказала ей незаменимую услугу. Баронство Айнберг небольшое, но уютное, в прибрежной зоне». Там очень красивая природа и плодородные земли. Я не хочу, чтобы ты думала, что у тебя нет другого выбора, кроме как становиться императрицей. Я понимаю, что в твоем мире ценится независимость. Ты можешь получить образование здесь, в т е а м е р и с е А после родов мы заглянем в твой мир. Там должно пройти не так много времени. Просто... Диаронт обошел с т о л и взял меня за руки. Помни, что мы с тобой истинные. Мы так знаем о ч у в с т в а х друг друга. И никогда не сможем быть с другими. Однако ты вольна распоряжаться своей жизнью так, как хочешь. Если не желаешь становиться императрицей, это будет твое право. В мире драконов по древним, давно забытым традициям мы уже муж и жена, поэтому наш ребенок — наследник Теамириса, как и все последующие дети». Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать. Я улыбалась. И «Это именно то, чего я хотела». Быть рядом с Диарондом, но в то же время быть свободной хотя бы в самом начале. Выучиться, встать на ноги, узнать все о т е о м и р е с е и только потом уже принять на себя обязанности императрицы. Разумеется, ко всему этому добавится статус матери, которую уже не подвинешь. Но все-таки я не буду обременена главными обязанностями. Хозяйки Туманного. «Спасибо», – тихо прошептала я. «Спасибо тебе большое, Диаронд». «Я люблю тебя, моряка», – прошептал мужчина и поцеловал. Нежно, чувственно, желанно. Можно ли быть счастливее, чем я? К сожалению, долго с Диарондом побыть не удалось. Дел слишком много. Я была немало удивлена, когда он поведал историю Орвальда. Именно Оракул п о с т р о и л нашу встречу, но потом поплатился за свое предсказание Дитя Мира. Его травили какой-то дрянью, находясь под воздействием которой он видел мрачные картины будущего, заставлявшие его верить в то, что война неизбежна. Порой некоторые хотят еще больше власти, чем у них есть. И таких мне всегда будет безмерно жалко. Это не самодостаточные люди. Те, кто счастлив в жизни, всегда будут пропагандировать мир и никогда не попытаются развязать войну. После разговора с Диарондом я р е ш и л испечь блины. Слуги немало удивились, но с удовольствием принялись помогать, особенно уже знакомая мне кухарка, которая в прошлый раз помогала добывать сливки. Наконец, через час передо мной в ы с и л а с ь топка румяных блинов, А главная поварихова даже похвалила меня, сказав, что получилось неплохо, хотя она могла бы и сама, не стоило так утруждаться. Сдобрив блины сметаны, я понесла тарелку в библиотеку. «Владимур!» — позвала я, и кот тут же материализовался довольный и счастливый. «Спасибо тебе, маленький помощник». «Благодари, благодари меня!» — мурлыкнул хранитель и набросился на блины. Я такой важный, такой незаменимый. И вообще, скоро у меня появится супруга. Ты знала? Это еще почему? И котятки, из-за тебя ты вдохнула в ладорос жизнь. Теперь проклятие снято, такие как мы станут с е л е н е е Что ж, значит, у моего ребенка будет пушистый друг, заключила я. Владимир Ирацапович кивнул. Хм. Надо бы придумать имя для будущего хранителя. Я уже больше месяца жила в этом мире. Сейчас вместе с в д о в с т в у ю щ е й императрицей я занималась бумагами по баронству. В том числе искала хорошего управляющего. Я вникала во все вопросы, поняв, что мне это действительно интересно. Я всегда хотела иметь свое дело, которым могу заниматься скучные будни. Хотя мои будни не были скучными. А уж ночи Диарон приходил ко мне каждую ночь засыпать и просыпаться в объятиях любимого. Неописуемо. Я наслаждалась близостью с ним и не могла донасладиться. У меня всегда было мало времени наедине. Ну, а у императора слишком плотный график, чтобы тратить все время на меня. Сегодня он отправился в приграничный город на подписание мирного договора с Ареном. Я же возвращалась вместе с Кэрри с прогулки. Девушка теперь всегда находилась рядом со мной, забудьте о моем здоровье. Три дня назад Янира вышла замуж за Инара. Свадьба была красивой. А оба молодожёны выглядели счастливыми и влюблёнными. Их с т р а с т н ы й п о ц е л у й в храме надолго запомнят все прихожане. Когда за поворотом показалась вдовствующая герцогиня Сниак, я прибавила шаг. В последнее время она часто за мной охотится, настаивая на том, чтобы я выбрала её сына. Моя парность с Диарундом её не переубедила. а м а р и к а дорогая, да я ведь лучше в д о в с т в у ю щ а я и м п е р а т р и ц а увещевала м е н я герцогиня. «Но зачем тебе вся эта придворная жизнь?» «Будешь герцогиней! Денег у нас тоже много, наряды, экипажи, все будет!» «И о р о в е р чудо как хорош! А уж каков в постели!» «Слышала, как ш е п ч е т с я его фаворитки, восхваляя д о с т о и н с т в о моего сына?» «Ну и зачем тебе император?» Эх, жаль, что ей н и Раинар улетели в свадебное путешествие. Герцогиня совершенно скучна. Надеюсь, из путешествия они привезут ей внука. Кажется, только тогда эта неугомонная, очаровательная женщина успокоится. Кхм. «Уважаемая л а р и е н а Лерой, прошу не уводить у меня из-под носа невестку», ответила Фиона, показавшись с другой стороны коридора. Таким образом, мы, золотой драконицей, оказались между двух огней. «Кэрри, дорогая, отведи Марику в ее покое». «Еще целительница у меня вели произвол». л в а ш светлость, никто меня не уводил, по выходным я по-прежнему ваша», улыбнулась Кэрри. «Я давно говорил, что помощницу следует сменить», заметил Аравир, выходя из портала. «Матушка, идемте». «Мою прекрасную Кэрри поменять на кого-то другого? Ни за что! Готова платить ей любые деньги. Ах, если бы она была не золотой драконицей, то давно бы платила ей сыновьями, точнее, своим единственным сыном». «Мама!» — возмущенно воскликнул Аравер, и Кэрри хихикнула. «Простите». Аравер подхватил матушку под руки, увел ее порталом, а мы втроем остались стоять в коридоре. Через минуту мы громко рассмеялись. «Что за веселье?» — спросил Диарон, приближаясь к нам. «У тебя едва не увели невесту». Тут же сдала меня будущая свекровь. «Вот как?» — ужаснулся Диарон и обнял меня. «Кто же посмел?» «Не волнуйтесь, я навеки вашему в о з л ю б л е н н ы й владыка». Диарон поцеловал мои пальцы, смотря мне в глаза. «Эти глаза — грозовое небо, которым я готова тонуть вечно».